Глава двадцать четвертая. «В ловушке». Меня разбудили чьи-то голоса. Нас со всех сторон окружили маленькие люди, вооруженные луками и копьями. Все они были в противогазах. Некоторые сжимали в руках автоматы. Все были грязные, в порванной одежде. Они стали избивать нас палками. В ответ мы лишь плевались и обнажали зубы, но ячейки сети не позволяли нам обороняться сколько-нибудь эффективно. Шею того, кто, судя по всему, был их вожаком, украшало ожерелье из крысиных голов. По его приказу какой-то мальчишка схватился за веревку, чтобы нас отпустить. Потом эти людишки накинулись на нас скопом, связали, подвесив за лапы к длинным палкам и потащили к яме, наполненной какой-то зловонной жидкостью. Я тут же узнала запах черного масла, в котором вывалилась на стройке Натали. «Наверное, они выкопали эту яму и наполнили её нефтью, чтобы защитить свой лагерь от крыс», вздохнув, промолвил Пифагор, висевший в исключительно неудобном положении. Преодолев это препятствие, люди сняли противогазы. Нас со всех сторон окружали враждебные лица, на которых, казалось, даже отражалось дикое желание «Поскорее нас сожрать!» Мы оказались на лужайке, в центре которой потрескивал большой костер. Из того же неудобного положения, головой вниз, я заметила, что на длинных жердях над огнем жарятся кролики, собаки и кошки. Нас бросили на землю. «Похоже, наша миссия закончится, даже не начавшись», — горестно мяукнула я. «Да, печально». В интернете не было сведений о нравах этой общины. Так закончили свой жизненный путь многие первопроходцы. «Я очень рада, что узнала тебя, Пифагор», — сказала я, глядя, как маленький человек обстругивает тонкую палку, по всей видимости, собираясь меня на неё насадить. «Ну вот, я считала себя намного выше Феликса, но жизнь моя...» «Оборвется точно так же, как и его». «Они будто не заметили разъема USB и телефона, закрепленного у меня на спине», — удивился Сиамец. «Не переживай. Перед тем, как начать нас жарить, они его с тебя снимут. Время у них есть». Пифагор вновь закрыл глаза и приступил к поиску информации. «Твоя служанка где-то совсем рядом», — сказал он. «Вероятно, в одной из вон тех палаток. Давай, позови ее!» Я отчаянно во весь голос замяукала, но безрезультатно. Потом, решив пойти до конца, заурчала на низкой чистоте. «Натали, иди сюда. Ты мне очень нужна!» И чудо свершилось. Сначала я почувствовала ее запах — потом увидела направляющуюся в мою сторону фигурку. Я увидела ее, она меня. Служанка стала что-то оживленно обсуждать со своими маленькими собратьями, без конца повторяя наши с Пифагором имена. Человек с ожерельем из крысиных голов на шее, казалось, не желал ей уступать. Тогда Натали ушла и вернулась с другой самкой, очень на нее похожей. Пифагор, не выходя из интернета, объяснил, Это Стефани, ее сестра. Она руководила детским домом, в котором жили поселившиеся здесь маленькие люди. Потом к ним примкнули и другие сироты, пополнившие их ряды. «А почему они пререкаются?» «По всей видимости, одна лишь Стефани обладает властью, достаточной для того, чтобы убедить детей нас пощадить». Продолжая говорить решительным голосом, Натали показала на третий глаз сеанса. Тогда маленький человек выслушал ее объяснение и по прошествии нескольких минут согласился, наконец, нас отпустить. Освободившись от пут и почувствовав под лапами твердую землю, я прыгнула служанки на руки и лизнула ее в щеку. «Да-да, знаю, обычно так себя ведут собаки». Но в то мгновение я была слишком рада, что она спасла мне жизнь, чтобы прикидываться безразличной. Пифагор вел себя гораздо осмотрительнее. «Теперь, Бастет, ты должна выполнить оставшуюся часть возложенной на тебя миссии. Давай, скажи, Натали, что она должна помочь нам превратить Лебяжий остров в надежное убежище от крыс». Я заурчала. Взамен служанка стала гладить меня еще нежнее и что-то ласково говорить, улыбаясь и без конца повторяя мое имя. Пифагор, похоже, подумал, что она меня понимает. «Давай», — повторил он, — «объясни ей». «Нет», — отрезала я. «Что «нет»?» Я солгала. «У меня пока не получается установить с ней надёжный контакт». «Ты так и не научилась передавать кошачью мысль в человеческий мозг. Как же так? Ведь я уверен, что твоя служанка прекрасно восприняла то специфическое урчание, посредством которого ты с ней только что общалась». «Я предпринимаю всё новые и новые попытки». Мне удается ее успокоить, порой даже донести до нее мои потребности, но дальше дело не идет. Ну вот, я все Пифагору рассказала. Теперь он знает правду. В любом случае, это признание принесло мне облегчение. Нельзя без конца пускать ему пыль в глаза. Получается, мы проделали весь этот путь совершенно напрасно, — скорбно произнес Пифагор. Почему ты мне раньше не сказала? Средство общения с людьми есть обязательно. Его просто не может не быть. Я в этом уверена. Дай мне еще немного времени. Я стала урчать на всех частотах, которые только было способно модулировать мое горло. Тщетно. В ответ Натали меня лишь гладила, но не более того. Темнело. Чуть позже Наталья отправилась спать в одну из брезентовых палаток. Я прикорнула у её ног, закрыла глаза и вновь заурчала тоном пониже, чтобы успокоиться. Хотя в глубине души знала, что по моей вине мы все обречены. «Ну почему? Почему люди не могут меня понять?» Потом мне тоже удалось уснуть, и только когда я провалилась в сон... Чувство вины понемногу меня отпустило. «Думаю, мне ещё нужно очень многое сделать, чтобы научиться приносить пользу окружающим».